Глава одиннадцатая. Ника. Она все еще находилась под впечатлением от поцелуя, когда машина остановилась. А еще через пару секунд дверца с ее стороны распахнулась, удерживаемая серьезным до грозности охранником. Но он подал ей руку, за что Ника была ему благодарна. Что-то в этом платье она чувствовала себя не очень уверенно хоть и надевала его не в первый раз оно у нее было на все торжественные случаи выхода из дома, что случалось нечасто удобное ноское не мнется и довольно симпатичное только почему то сегодня оно казалось неки слишком коротким не потому ли что михаил в машине буквально пожирал глазами ее коленки спасибо Поблагодарила она охранника, на что тот вежливо отмолчался. Двое охранников из другой машины уже обступили дверцу, из которой вальяжно выбирался Михаил. Да уж, с таким кортежем ей еще не приходилось добираться до ресторана. Это было и дико, и смущало, и одновременно рождало нездоровое любопытство. — Можешь взять меня под руку? Приблизился к ней Михаил и предложил с улыбкой. — С удовольствием! — отозвалась Ника и вцепилась в его локоть. Если честно, ноги в туфлях на высоченных каблуках держали ее сейчас не очень хорошо. Что-то разволновалась она от того внимания, что привлек к себе их приезд. От замерших возле входа в ресторан официантов от охранников, что выстроились по бокам от них с Михаилом. Невольно родилась фантазия, что где-то там, на крыше рядом стоящего дома, сидит в засаде снайпер. Вот сейчас раздастся щелчок. Фу, ну точно она сошла с ума, раздумает о таком. Бабье лето закончилось очень быстро, всего-то продержалось пару дней. И сейчас на пути от машины до ресторана Ника умудрилась продрогнуть на промозглом ветру. Конечно, примешивалась еще и нервная дрожь. И Михаил это заметил, посмотрел на нее, прижал ее руку локтем и тихо произнес. «Потерпи, сейчас согреешься». Сама виновата, не стала накидывать пиджак, чтобы не портить картину. Неужели так хотелось понравиться этому мужчине? Подобная мысль даже напугала немного. А дальше-то что? Ну, понравится она ему. Возможно, даже уже нравится. Да и он уже не вызывает в ней былого негатива, а даже напротив. А что ждет их дальше? Ничего, потому что как нет у них ничего общего. — Это его эскорт шествует рядом, — мысленно напомнила себе Ника. — Мы будем тут одни? — оглядела Ника небольшой затемненный зал, в центре которого был накрыт стол на двоих. Играла приглушенная музыка, и два официанта замерли возле стола по стойке смирно. Двое охранников остались у входа в ресторан, а двое проследовали за ними внутрь. И сейчас они замерли по обе стороны от двери. Кроме того, за ними еще и семенил управляющий, который разве что в ноги Михаилу не упал, когда встретил их в холле первого этажа. — А тебе кто-то еще нужен? — посмотрел на нее Михаил, и во взгляде его Ника прочитала неприкрытую интимность. — Мне нет. Ей и охрана не нужна, как и столько официантов. Но про это она благоразумно промолчала, размышляя на тему, чем может закончиться такой ужин, и отдавая себе отчет, что события могут повернуть в непредвиденное русло. «Вот и мне, кроме тебя, никто не нужен», — склонился к ее лицу Михаил. Нике даже показалось что сейчас он поцелует ее на глазах у всей этой обслуживающей толпы, особенно управляющего, который уже обогнал их и заглядывал Михаилу в лицо. Но ничего такого не случилось. Михаил лишь выдвинул для нее стул и сам лично помог на него опуститься, а потом повернулся к управляющему и строго велел. «Удивите нас чем-нибудь безумно вкусным и сверхизысканным!» «Вина?» — посмотрел он на Нику. «Можно!» — кивнула она, плохо пока еще соображая. с «Самого лучшего!» — снова повернулся он к управляющему. «Белого, сухого!» «Не против?» — снова он поинтересовался у Ники. «На красное! У меня аллергия!» Мимолетно улыбнулся он. Она же тряхнула головой, показывая, что ей все равно, что пить, тем более, что в винах она не разбиралась совсем. «Будет сделано!» Разве что не отрапортовал управляющий. «И большая просьба не мешать нам», — предупредил его Михаил. «Постарайтесь, чтобы мы забыли о вашем присутствии». «Ну, конечно, только так и не иначе», — показал управляющий все свои зубы в широкой улыбке, которая, впрочем, сразу же сошла с его лица, когда он взглянул на официантов и кивком головы пригласил следовать за собой. Как только эти трое ушли, дышать сразу стало легче. Зал почти опустел, не считая охраны у дверей. Но те Ники больше напоминали истуканов, а потому она решила и вовсе не обращать на них внимания. Не успела она расправить накрахмаленную белоснежную салфетку у себя на коленях, как официант принес откупоренную бутылку вина и проворно наполнил им пузатые бокалы. Тогда же он принес небольшую тарелку с помидорками черри, внутри которых были креветки в чем-то белом. Михаил велел оставить бутылку на столе и сказал, что сам будет добавлять вино в бокалы. "Выпьем за встречу", поднял он свой бокал. "За встречу", отозвалась Ника, и тонкое стекло звякнуло от легкого соприкосновения. Вино ей понравилось, чуточку кисловатое и немного терпкое. Пилось оно приятно и оставляла виноградное послевкусие. «Закуси!» — кивнул Михаил на помидорке. «Это очень вкусно, с нежным сливочным сыром». Спорить Ника не стало. От запахов еды, витающих в воздухе, разыгрался аппетит. Да она сегодня толком ничего и не ела. День выдался суматошным и очень необычным через креветками оказались безумно вкусными и больших трудов ники стоило не потянуться еще за одной спас официант который принес первое блюдо луковый суп поставил он перед ними тарелки и пожелал приятного аппетита первой реакцией ники было фу серьезно луковый суп не кривинос — рассмеялся Михаил. — Лучше попробуй. Это блюдо считается фаворитом у французов. Не удивлен, что для нас приготовили именно его. — А почему в нем плавает хлеб? — Это фирменный французский багет, посыпанный сыром. Суп разливают поверх багета. Так он пропитывается и становится мягким, а сыр немного плавится. «Ну, пахнет вкусно!» — вынуждена была признать Ника, а потом и убедилась, что не только пахнет. Суп оказался даже вкуснее, чем Михаил рассказывал про него. Ника не заметила, как съела его весь, а потом и от нежного багета не осталось ни крошки. «И как тебе?» — поинтересовался Михаил с улыбкой. Своего супа он съел разве что половину. Вкусно, но если так и дальше пойдет, то платье разойдется на мне по шву. Тогда предлагаю сделать перерыв и немного растрясти жирок. Встал Михаил и приблизился к Нике, подавая ей руку. Потанцуем. Стоило ему только произнести это слово, как музыка заиграла ощутимо громче. «Внимание! Вас снимает скрытая камера!» — вспомнилась Ники совершенно дурацкая фраза. Камера не камера, но то, что желания клиентов буквально предугадывались, не подвергалось сомнению. Подавая руку Михаилу, Ника взглянула на охранников. У тех не только не изменилась поза, но и выражение лиц тоже. Точно истуканы, но тогда же лучше. — Расслабься, я просто пригласил тебя на танец, — обнял ее Михаил за талию и притянул к себе. — И единственное мое желание, чтобы ты от вечера получила удовольствие, попробуй хоть ненадолго забыть обо всем остальном. — А ты так можешь? — заглянула она ему в глаза, черные, непроницаемые и очень теплые. Сейчас теплые. Но она точно знала, что многим эти глаза кажутся самыми опасными, да и их хозяин, наверное, тоже. И впервые ей захотелось узнать его чуточку ближе, вернее, даже не так, а узнать о нем немного больше. — Ты был женат? — задала она первый вопрос. — Он точно не женат сейчас, иначе вряд ли бы стал открыто приглашать ее в ресторан. Но, возможно, и тут она ошибается. Кто знает, что на уме у сильных мира сего? Не довелось, — усмехнулся Михаил, и рука его поднялась чуть выше, согревая теплом лопатку Ники. «А девушка у тебя есть?» — продолжала допрос Ника. Она и сама не понимала, откуда появилось это желание — знать о нем больше. И главное, как у нее хватало храбрости спрашивать обо всем этом. — Надеюсь, — уклончиво ответил Михаил, и его голос прозвучал таинственно. — Надеешься, — уточнила она, — что ты станешь моей девушкой? Ответ немного ошеломил. Такого она не ожидала. — Я не могу, — поспешила с ответом. — Почему? Прикоснулся Михаил к ее подбородку, заставляя посмотреть себе в глаза. Вторая рука продолжала ее прижимать даже немного сильнее, чем следовало. — А ты не понимаешь, — почувствовала Ника, как под его взглядом ее глаза увлажнились. Он как-то действовал на нее довольно сильно. Но она не могла определить природу того, что испытывала сейчас. Это не было возбуждением или страхом. Это было что-то другое. Ее словно влекло к Михаилу какой-то силой. «Ника, есть вещи, которые я даже не пытаюсь анализировать, искать им объяснения. Ладонь Михаила скользнула по ее щеке, и прижалась к затылку, как, например, влечение к тебе. Весь месяц я вспоминал тебя и скучал, хотел увидеть и торопил этот момент. — а Ведь ты тоже меня вспоминала. Сейчас в его голосе не звучала самоуверенность, а даже наоборот. Он ждал ее ответа, Ника это понимала и он словно страшился, что ответ ее может ему не понравиться. А еще он хотел от нее честности. «Вспоминала», — ответила она. «Такое быстро не забывается», — невольно улыбнулась. но ну вот видишь, не думаю, что мы просто так встретились. Не зря же меня ноги в тот день понесли именно к вышке». Да и в поселок я тоже приехал не зря. Ну да, если бы он не приехал, они бы не встретились никогда, и эта мысль ей не понравилась. Не знаю, что и сказать. Попыталась она отвернуться, но он снова не позволил. Если он сейчас исчезнет из ее жизни навсегда, сначала, скорее всего, будет очень не по себе. Но постепенно она перестанет вспоминать его и забудет. В этом Ника не сомневалась, пусть и времени может потребоваться немало. Если же она согласится на его предложение, то рискует привязаться к нему гораздо сильнее. И чем это ей может грозить? Разбитым сердцем на такое трудно согласиться по доброй воле. — Просто скажи «да», а дальше пусть всё идёт, как идёт, — склонился он к её лицу. «Что идет — Что идёт? — проговорила Ника ему в губы, которые уже практически касались её. Сейчас она забыла про охранников и притаившихся где-то рядом официантов. Она ждала поцелуя, ждала и хотела его. «Все, ника — Забудь, кто я, и разреши мне очаровывать тебя, покорять. Вряд ли она так сможет, но, наверное, стоит попробовать. Она должна дать шанс ему и себе. — Хорошо, — шевельнула она губами, и тут же они оказались в плену его губ. На этот раз поцелуй получился стремительным и очень страстным. Страсть эта моментально развелась по всему телу Ники. Низ живота стал тяжелым и налился жаром. А еще ниже она ощутила легкую вибрацию возбуждения, и сразу же там стало влажно. Никогда еще от поцелуя ее не бросало в жар. Как и возбуждение, не наступало настолько стремительно. Эти ощущения были новыми и нравились Нике. Михаил подарил ей шикарную корзину с розами. Даже требовательный взгляд флориста не нашел в подарке изъяна. Все было скомпоновано и декорировано на высоком профессиональном уровне и с большим вкусом. И простоять розы должны были долго, но сравнительно учитывая всю капризность этих великолепных цветов. Они пили вино, разговаривали и вкушали изысканные блюда. Впервые Ника попробовала рататуй, хоть и слышала про это блюдо довольно много. По сути, овощное рагу, придуманное когда-то давно французскими крестьянами. Они туда добавляли все, что было под рукой. А сегодня это блюдо подают в лучших ресторанах мира. Ника думала, что больше не сможет впихнуть в себя ни кусочка, когда официант торжественно внес в зал киш, французский открытый пирог с ветчиной и еще множеством ингредиентов, запеченный до хрустящей корочки и безумно вкусный. И уж точно в ее желудке не осталось места для десерта, бланманже и колесонов. Про последний официант даже рассказал коротенькую историю о происхождении этого печенья из миндальной массы, покрытого белой глазурью. Легенда гласила, что однажды король надумал жениться и выбрал себе в жены очень скромную и набожную девушку. На собственной свадьбе невеста была слишком серьезна, ничто не могло ее развеселить или заставить хотя бы улыбнуться. И лишь когда ей предложили попробовать миндальный десерт, на губах девушки расцвела улыбка. Она спросила своего супруга, как называется эта прелесть, и от избытка чувств король воскликнул «Поцелуй!» Отсюда и пошло название десерта. А еще не с Михаилом несколько раз танцевали. Нике понравилось, как он двигается, и было очень надежно в его немного медвежьих объятиях. Неизменно он целовал ее во время танца, и она позволяла ему это делать, втайне наслаждаясь его поцелуями, в чем, конечно же, не признавалась ему. Этот вечер стал особенным в жизни Ники, и она точно знала, что будет долго вспоминать его, особенно самые волнительные моменты, затрагивающие душу. Михаил отвез ее домой и даже проводил до квартиры. Его охрана неизменно следовала за ними, но Ника ее уже не замечала. Удивлялась этому факту, но не сопротивлялась самой себе. На прощание он снова поцеловал ее, но на этот раз нежно и целомудренно. «Завтра я позвоню тебе», — пообещал он. Впервые за долгое время Ника засыпала, не думая о работе, и со счастливой улыбкой на губах. Неужели в ее жизнь вернулся розовый период, который когда-то остался в прошлом, сменившись тяжелыми трудовыми буднями. Странное дело, но будущее уже не страшило. Она точно знала, что обязательно найдет работу и новые выгодные заказы, и вернет себе независимость, как и поправит свое материальное положение. Михаил, ты издеваешься? Я начальник твоей охраны, а не нянька. Гучков кипел от возмущения, тогда как Михаил оставался совершенно спокойным. Сидел и спокойно взирал намечущегося по кабинету начальника охраны. С трудом получалось сдерживать улыбку. «Я хоть и самый исполнительный из твоих сотрудников, но этот приказ выполнять отказываюсь», — навис Гучков над его столом. Глядя на Михаила так грозно, что любой бы из его архаровцев струхнул, но только не он. — ведь никому другому я этого поручить не могу, — отозвался Михаил. — И присядь уже, а то у меня от тебя голова закружилась. Сегодня у них с Гучковым состоялся серьезный разговор, из которого Михаил узнал о владелице фирмы «Соцветия» которая в последнее время уводит у Ники потенциальных клиентов. Узнал он и о ее сведомителях, о тех, кто сливал ей регулярно информацию. Все эти люди, а вернее продажные гниды, были близки с Никой, начиная от соседки и заканчивая сокурсницей, владелицей свадебного салона. С последней Ника даже водила дружеские отношения как и работала у нее вот уже несколько дней. Ну а с сегодняшнего дня все должно измениться, и этим лично займется Гучков, которому единственному Михаил доверял как себе и которого Ника не знала в лицо. Ты позвонишь ей и за умеренную, повторяю, очень умеренную плату предложишь себе в качестве ее менеджера который будет искать клиентов и от которого информация точно не уйдет во вторые руки. Озвучил Михаил свою идею, после чего, собственно, и разгорелась истерика. Но, видно, Гучков сам устал метаться, потому что шумно опустился на стул и принялся возмущенно отдуваться. «Ведь так надо», — проговорил Михаил, глядя на друга без улыбки и потребуется весь твой талант маскировки. Она ни о чем не должна догадаться. И пока я буду нянчиться с твоей пассией, твоя охрана будет обнажена и обезглавлена, — буркнул Гучков. Ничего подобного. Поручи следить за всем Геннадию. Он парень толковый, проверенный в деле. Ну, а тебя я отправляю на спецзадание. Опять же, хоть отвлечешься немного от работы. Кто знает, может, тебе понравится мир флористики. Не выдержал и хохотнул Михаил. Издеваешься, да? Посмотрел на него из Гучков. И, не думаю, тут же стал серьезным Михаил. И это не просьба, а приказ. Заодно постарайся узнать, за что эта сучка мстит Веронике. Это я уже и так выяснил. — И? — Из-за мужика, на которого имела виды, а Вероника твоя раньше взяла его в оборот. Правда, связь их продлилась совсем недолго, пару месяцев, кажется. Разбежались они уже полгода назад. Но месть, как известно, блюдо, которое подают холодным. — Понятно, — задумчиво отозвался Михаил. — Слышать про бывшего Вероники, и пусть даже уже не свежего, было очень неприятно. Эта женщина должна принадлежать только ему, и душой, и телом. Жаль, что познакомился он с ней совсем недавно. — Жду от тебя согласия и позитива в голосе, — встала за стола Михаил. — Позитива ты точно не дождешься. — проворчал Гучков. — Ну, а согласи, тебе мое и не нужно. — Тут ты прав, дружище, — кивнул Михаил и снял с вешалки пальто. — К новым обязанностям можешь приступать уже сегодня. А сейчас, прости, меня ждет романтическое свидание, — улыбнулся Михаил, чувствуя себя сопливым юнцом и, мысленно находясь, уже рядом со своей красавицей Никой.